Глава девятая Борис собирался ехать к Эду, чтобы узнать подноготную семьи Густавсонов, но пришлось отправляться к рая, точнее, к Наташе, ее дочке. И планы он поменял после разговора с Али. Эту девушку он встретил, как думал, случайно. Оказалось, она поджидала его у офиса Ильича, куда он забежал, чтобы кое о чем договориться с Джейсоном. Тот ему нужен был в качестве переводчика. «Почему трубку не берешь?» — сходу предъявила ему претензию Алия. «И тебе добрый вечер». «Не добрый, Боря. У меня паспорт пропал». «Сочувствую. Мало. Помочь надо». «Иди в полицию, пиши заявление». «Они мне выдадут справку?» — Боря кивнул. «И по ней я смогу улететь?» «Конечно нет. С ней ты в посольство пойдешь, и уже там тебе выдадут свидетельство о возвращении». «Где оно?» «В Бангкоке». «Но не успею все это сделать». Она была в панике, и это состояние объяснимо. Все туристы, сталкивающиеся с подобной проблемой, впадают в нее. «У меня самолет завтра вечером». «Если постараешься, успеешь», спокойно», — спокойно возразил Боря. «Сейчас в полицию, завтра с самого утра в столицу». «Помоги мне, пожалуйста», — умоляюще протянула она. «Не бесплатно, разумеется. Мне некогда. Обратись к Владлену». «А лучше выпей успокоительного чайку и снова поищи свой паспорт. Вспомни места, куда ты его с собой брала. Сходи туда, поспрашивай». «Никуда не брала, вот именно». Али сунула руку в карман, выгребла оттуда несколько смятых купюр. Тут были и баты, и евро, и все крупные. Она всучила их Боре со словами «Помогай, Марков. Мне очень нужно завтра улететь. Дома муж ждет. Он пропадает, без меня плачет». «Ладно, ладно, угомонись». Он убрал деньги в сумку. Не в его положении от них отказываться, да из какой стати? Ты пока иди в полицию, участок тут неподалеку увидишь, а я поеду в твой отель, поговорю с обслугой, может, уборщица нечаянно прихватила, потом созвонимся. Ты трубку не берешь, обещаю, возьму, топай. Она потопала, а он поехал в отель, но не в тот, в котором остановилась Али, в другой. Рая лежала у бассейна, Наташа вместе с ней. «Привет, девочки!» Мама заулыбалась, а Наташа только кивнула. Она была не в духе сегодня. «Поругались?» — спросил Борис у Раи. «Нет, Туся просто встала не с той ноги. Могу с ней поговорить. О чем напряглась Раиса, об убийстве? Если да, то в моем присутствии». «Хочу узнать ее мнение насчет пары-тройки человек из нашей компании», — уклончиво ответил Марков. «Что она в них понимает?» Раиса поднялась с шезлонга, обернула талию по Рео, чтобы прикрыть животик, между прочим, зря. Маркову нравились женщины с жирком под пупком. Пощипывать его одно удовольствие. «Я схожу в бар, выпью кофе, а вы пока поговорите», — сказала она. «Но учти, если после беседы с тобой моя дочь будет еще более хмурой, я тебе...» И замолчала, не зная, какую угрозу придумать. «Уши надерешь», — улыбнулся он. «Я согласен». «Иди спокойно, пей свой кофе». Рая удалилась, а Марков подозвал Наташу. Та нехотя подошла, у нее был заспанный вид и небрежный наряд. Футболка с соляными разводами и мужские шорты до колен. У бассейна она сидела одетой. «Где паспорт?» — в лоб спросил Марков. «Мой?» «Твой мне без надобности. Али?» «А я откуда знаю?» — пробормотала она и спрятала глаза. Я твою маму отправил пить кофе, чтобы она не узнала о твоем проступке, поэтому давай поскорее покончим с этим. Отдай мне документы, я ничего ей не скажу». «Не брала я его», — вяло отпиралась Наташа. «Не понимаю, почему вы решили, что это я. Больше некому. Ты была у нее в гостях после аквапарка и зачем-то прихватила паспорт, не хотела, чтобы она улетала. Но это глупо. Али все равно бы покинула Таиланд, пусть и днем позже, и вырастались бы». «Я не поэтому», — мотнула головой Наташа. «Проучить хотела. Я бы вернула, но не сегодня, завтра. Отнести к ней на ресепшн хотела в двенадцать, когда выселяться будет». «За что проучить? Вы же подруги». «Я тоже так думала», — жалобно протянула девушка. «И радовалась этому. С такими крутыми и взрослыми девушками мне еще не приходилось дружить. Али с самых экстремальных горок в аквапарке скатывалась». И все с ней после этого хотели сфотографироваться, но она не соглашалась, только со мной снимок сделала. А еще она тебя к себе пригласила после экскурсии. Вообще-то я сама напросилась, — сконфузилась Наташа. Телефон сел, а мне нужно было отзвониться маме. Но тебе не отказали. Да, и пока мой сотовый заряжался, мы смеялись, болтали. Я предложила поехать с нами на Колан. Оказалось, Али там не была ни разу. Посмотреть «Манки Бич». Маму бы на пляже оставили, а сами полезли обезьян кормить. Но она меня отшила. Сказала, что хватит с нее одного дня с малолеткой. Велела не выдумывать того, чего нет, а именно дружбы. Али просто хотела на халяву съездить на экскурсию. Выходит, что так. Наташина глаза увлажнились, нос покраснел, вот-вот заплачет. Она грубиянка, не обижайся на нее и не реви. А то мне твоя мама уши надерет. Я все понимаю, умом. «Но мне всегда так обидно, когда меня отшивают. Я же со всей душой к этим людям!» Девушка яростно вытерла нос кулаком. Она потом ушла в туалет, а я тиснула у нее паспорт и не сказала об этом, хотя Али, когда вернулась, уже нормально себя со мной вела, как ни в чем не бывало. «Где он, Наташа?» Та подошла к столику, на котором лежали вещи Хусеиновых, взяла пляжную сумку с портретом какого-то смазливого паренька, очевидно, очередного молодежного кумира, и достала из нее паспорт. «Маме не расскажете?» — спросила Наташа, отдав его Боре. «Не волнуйся». «Али?» «Тоже нет, но если ты поклянешься больше не брать чужого даже для того, чтобы проучить, клянусь». «Здоровьем вот этого пацана!» — и указал на сумочного смазливца. «Кто он, кстати, певец или актер?» Тик токер «Знал, что у молодежи новый герой, но чтоб такие!» — вздохнул Боря. «Он чудовищно отстал от жизни, но только сейчас это понял». Получив и клятву, и паспорт, он поехал к Эдику.